Глава шестнадцатая. Муса и Алим уверенно шли вверх по Чуролу, когда впереди слева выросла перед ними белая вершина Акташа, река стала поворачивать направо, они перешли ее и решили там заночевать. Им предстояло, по словам Мусы, совершить марш-бросок через лес до другой реки, порядка семи-десяти километров. Следом за ними... Отставая на километр, шли Григорий Тарасович и Пётр Иванов. Лайка-белка, уткнув нос в землю и изредка, помахивая хвостом, вела их по следу. На привале Алим спросил Мусу. — Как река называется, куда нам надо? — Кутым. — А тебе зачем? — Для общего развития. — Как мы туда попадём без тропинки? Не заблудимся в лесу? — спокойный мой мальчик. Ты дело с профессионалом. Со старшим сержантом погранвойск, между прочим, нас учили ориентироваться. — И где ты служил? — На Памире, в Таджикистане, я тебе уже говорил. — Я помню, только я не знал, что Памир и Таджикистан — это одно и то же. — И что, там такие же леса? — Ну, замялся Муса, там лесов вообще нет. А у тебя что по географии? — Неважно, — молчав добавил. — Ну и как же тогда? — Да, очень просто. Видишь, вон там впереди две скалы виднеются. Два пика этих острых, как клыки. Да? Так вот, они должны быть от нас всегда слева. А солнце всегда перед нами. Тогда мы не промахнёмся мимо Кутыма. Уразумел? А теперь спать. Завтра марш-бросок по бездорожью. В кустах Григорий Тарасович толкнул в бок Петра и показал ему, что надо отползать назад. Потом подмигнул Петру и прошептал. ну Пётр на Кутыме мы раньше их будем. И действительно, на следующий день после полудня они уж сидели в засаде на берегу Кутыма, поджидая салим А тем пришлось не сладко. На практике все оказалось сложнее, чем на словах. За соснами и березами острогонечных скал не было видно. Пришлось ориентироваться больше по солнцу и вспоминать, как хорошо было идти по берегу реки. Даже отдаляясь от нее, Все равно слышно журчание, течение воды. А здесь ничего, только солнце, которое катится по небу с востока на запад через юг. Это они помнили? И стараясь держаться левее по солнцу, зная точно, что им надо на юг. Семь километров неизвестности, но Муса сомнением не поддавался и упорно шел вперед. Под рюкзаками жарко, пот заливает глаза пыль, паутина, камни под ногами и корни сосен, но они все-таки благополучно вышли к Кутыму. Григорий, Тарас и Петр могли наблюдать, как из леса вынырнули два человека, и, не снимая рюкзаков, припали к воде и стали жадно пить. Оторвавшись от реки, легли на травку, на рюкзаки. Чуть сползли вниз, чтобы ослабить давление лямок на плечи, и задремали. Чувствовало, что переход их сильно утомил. Даже если не было сил снять с себя поклажу. «Горцы!» бать вашу!» «С чувством!» — сказал Григорий Тарасович, наблюдая за ними в бинокль. «Это вам не Кавказ какой-нибудь, это тайга, матушка. По ней породимый ходить надо умеючи. Так что это? По нашему сосновому лесу ходить одно удовольствие? Вот пришлось мне как-то быть в километрах в 300 ста к северу отсюда. Вот там тайга-тк тайга». тайга. Еле пихта, за рюкзак цепляют, ветками по морде бьют, из-под мха вода выступает, только шаг шагнешь. Вот это действительно интересно. А это что? Горцы, меж тем, отдохнулись полчаса и двинулись вверх по реке. Река вскоре выбросила колено в сторону Акташа, и вот на самом острее этого колена, на поляне, где лежало непонятно откуда взявшееся бревно, горцы разбили лагерь. Григорий, Тарас и Петр вслед за Белкой двигались за ними на значительном расстоянии. Вдруг Белка ощетинилась и зарычала, уткнув нос в землю. — Что такое Белочка? — Чужой человек прошел. — И Петру. — Странно. — Откуда здесь чужой? — Не понял. Белка учуяла другого человека. Не наших кавказцев, а других. И сойки кричали утром в той стороне, как над человеком. Я еще подумал, туристы, что ли, какие-то? А что, как птицы кричат, отличается? Как можно узнать, над кем они кричат? Над человеком или медведем? Можно узнать. крик отличается. Давай, Петя, будем поосторожней. Что-то все это мне не нравится.